заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка. Далее Прохор изначально убеждён был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчество. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное. Он искал и находил всем доступные образы. Он обнаруживал и выявлял смысл А когда он считал необходимым то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние. В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые поддвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов, в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя. Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни, как ни как 40 лет, Прохор провёл в окружении прикартов в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины. и те, кто считал Рим черемой народов, и те, кто полагал, что пора наконец решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самые новейшие слухи, сплетни, теории и предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор безусловно был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе как и всякий великий писатель самого глубокого воздействия этого окружения. Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остро современного. И сверх злободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилось идеи неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить. узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце 60-х Прохор, переводя с листач дал Иланну ога сферу избранные отрывки из своего апокалипсиса, пророк Хлопал себя по коленям от удовольствия и похахатывая приговаривал: "Да, сынок, тут ты их поддел. Ничего не скажешь, молодец". А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, придрек: "Имею в виду Прохор. этой твоей штуки суждена очень долгая жизнь и много голов над ней поломаются". Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет. Никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, Божественную комедию Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре. А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни Прикахтов, Не самой Римской империи пришла однажды Иоанну Агосферу в голову странная мысль. Не был апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством, а судьбах экумены.